а больше на меньше. Доктор Сатиновер использовал эту теорию при построении своей теории квантового мозга, представляющего собой гнездовую иерархию параллельных самоорганизующихся вычислительных структур, характеризующихся хаотичностью, наличием бифуркации, чувствительностью к исходным условиям, динамикой стекловолоконной пряжи и так далее. На нижнем уровне этой иерархии находятся квантовые эффекты. Поскольку структура имеет гнездовой иерархический характер, интерактивная обратная связь ведет не к погашению изначально неопределенных состояний, а к их усилению, что влечет за собой проявление неопределенности на макроуровне. Конец цитаты. При этом доктор Сатиновер полагает, что квантовая неопределенность в рамках этой модели передается с уровня индивидуального мозга на уровень общественных групп и даже планеты в целом. И в рамках этой модели для объяснения когерентности на уровне всего человечества не нужно вводить понятия о полях сознания или метафизических эффектах. В теории сложных систем есть понятие самоорганизующихся структур. Когда система эволюционирует до определенного уровня сложности, у нее могут возникнуть качественно новые свойства. Такие свойства называются «эмерджентными». В кавычках. Материалисты используют концепцию об эмерджентных свойствах для объяснения возникновения сознания в сложных нейросетях. Ныне наиболее распространенный вариант теории сложных систем не включает в себя идею о нелокальном воздействии разумов. Однако эти две концепции заманчиво близки. Они обе посвящены тому, как сложное явление переходит на новый уровень, образуя нечто большее, чем сумма составляющих их частей. Главное различие состоит в том, что в теорию нелокального взаимодействия разумов дух или разум включен как один из реальных действующих элементов, то есть предполагается, что он влияет на целое. А сейчас давайте проанализируем некоторые из перечисленных выше логий в кавычках и посмотрим, как на них отражается эта теория. В нашем обсуждении мы учитываем экспериментально подтвержденное предположение доктора Радина, что нелокальное взаимодействие разумов представляет собой одно из фундаментальных свойств реальности. В следующих разделах мы дадим краткий обзор некоторых научных следствий этой идеи. Совместное использование данных концепций нелокального взаимодействия разумов и теории сложных систем в рамках уже существующих научных дисциплин – это самое увлекательное направление научного поиска в наше время. Надеемся, что мы вас заинтересовали. Более подробную информацию об исследованиях в соответствующих областях можно почерпнуть в работах ученых которых мы упоминаем в этой главе. Мне постоянно вспоминается высказывание Ганди – пишет Марк, «будь сам той переменной, которую ты хочешь видеть в мире». Многим людям трудно понять эту идею. Мысль о том, что изменения во мне каким-то образом могут повлиять на реальность в целом, похожа на красивую мечту. Однако, если вы познакомитесь с исследованиями Радина, Шелдрейка, Хагелина, Ласла, то высказывание Ганди обретет для вас более реальный вес. Зачем нам становиться той переменной, которую мы хотим увидеть в мире? Потому что мы связаны со всеми остальными людьми. Каждая мысль имеет значение, и то, какие мы есть, влияет на всех людей. Что, если все действительно так просто? – спрашивает Марк. Эндрю Ньюберг, доктор медицины. Очень интересный вопрос. Можем ли мы полностью контролировать все свои мысли? Если проберется к нам в голову какая-то непотребная мысль, можем ли мы контролировать ее? И если такое произошло, следует ли считать, что это аморально? Итак, данные исследования поднимают ряд интересных моральных и этических вопросов. Я полагаю... Их нужно рассмотреть внимательно, считает Эндрю Ньюберг, доктор медицины.